Глава седьмая Ночь прошла неспокойно, особенно для тяжелораненых легионеров. Многие из них отправились к праотцам из-за отсутствия нормальной медицины. Я немного тут бобродил и послушал, о чем говорят люди. Конечно, без моей невидимости сделать это нелегко, но что поделать? Оказалось, они вышли из своего портала в количестве двух армий. Этот мир был для них неизведанным. Мне было любопытно узнать, что это за римляне такие, которые так легко могут путешествовать по разным мирам целыми армиями, при этом не используя никакой магии. Вся их подготовка заключалась в усиленных и постоянных тренировках и строгой дисциплине. А еще за это время я не заметил а двух сражающихся сторон каких-либо науков, выходящих за грань физических. «Кинуть к о п ь е на метров сто? Так это я запросто могу. Вот только попаду ли в нужную цель, вряд ли». А так они просто очень сильные бойцы. Один воин из-за р а ж д е б н о й стороны, помню, заблокировал удар моего двуручника, но при этом устоял на ногах. Я тогда так удивился, что даже рот открыл. Думал, что все кости ему переломал, а его к о п ь е треснет в нескольких местах. Мало того, что к о п ь е и кости выдержали, так он ещё попытался напасть на меня». Правда, этот воин был из числа закованных в броню. Я совершил обманный удар, а затем отозвал свой двуручник в инвентарь. И пока он соображал, что сейчас произошло, я стремительно воткнул шило прямо в глаз через прорезь в шлеме. В общем, сейчас дел у меня было немного. И я страдал фигнёй, бродя по лагерю. Кроме того, мне удалось проверить стрелы переноса, и я остался доволен. Лишь на 32-м переносе система написала, что попытки бесполезны, И она эту броню заберёт себе. И забрала. Но я совсем не переживал по этому поводу. Таких элементов экипировки на поле боя валялось много, как и трупов. Кстати о трупах. Меня можно назвать тем ещё ч и с т и л ь щ и к о м Я нехило так убил людей и не оставил после себя никаких следов. Но это было после того, как хаос вмешался. Вот мне очень интересно, в чём же был подвох? Где-то в реальности бездны. «Пусти меня, женщина! Пусти! Я сейчас пойду и врежу ему!» орал, как не в себя, Хаос, будучи связанным по рукам и ногам. Хаос психовал и злился, а бездна хихикала. «Не пущу!» — покачала головой девушка. «Нельзя тебе было вмешиваться!» «Но это не честно! Нет, я не буду тебя слушать!» кажется, Хаос говорил сам собой. Как только я разорву пуд и сразу пойду и настучу одному наглому и тупому, как пробка человеку по его пустой голове. х а с активировал свою ауру, от которой даже пространство стало плавиться. Его аура на миг заполнила собой все помещение, настолько она была большой и плотной. Однако б е з н и хватило х лишь одного взгляда, чтобы все его строгания развеялись. «Не психуй, мальчик!» — строго приказала ему бездна. Как бы зол он не был, но от такого состояния не осталось и следа. — Ладно, — кивнул мужчина, пытаясь поправить свой нарядный костюм. Правда, это не очень получилось, ведь у него свободны были только кисти. Бездна иронично хмыкнула и, наконец-то, отпустила его. — Вот и славно, а то разорался тут. — Только кино все испортишь, — лениво зевнула она, прикрывая рот ладошкой. — Лучше смотри и наслаждайся. Правый глаз хаоса сразу начал дергаться. — Насладишься тут. Выбрали б блин. самого тупого человека из всех в наших вселенных, который даже не смог понять мой коварный план. Вот как можно не понять, что его база будет утопать в трупах, если он не проклятит убивать, а если прекратит, то битва будет проиграна?» Бездна на секунду зависла от такой логики своего друга и просто молча посмотрела на него, а затем разразилась громким смехом. «Это не он тупой, а ты! Ты тупой!» Бездня опять стала весело. «Ты думаешь, он это не понял?» «Понял. Просто ты, мой дорогой хаосик, забыл об одной вещи», сказала она, взяв легкую паузу. «Ему плевать на всех, кроме себя». «Но клан, он же с ним постоянно нянчится». Не был он до конца согласен, но знал, что она права. Так вышло, что она всегда права. Еще один смешок. «Тут ты прав. У него особое отношение к клану». Вот только он не считает свои действия проблемой, — пояснила она ему как маленькому. Убрать несколько тысяч тропов? А что тут такого? До хаоса наконец-то дошло. Больной эгоистичный ублюдок, — лопнул о себя по лбу. Такой, блин, п о д л я н ы испортил, ведь главное, с системой договорился. Она не тупая и все продумала, а вот ты, — о ц е н и ю щ и м взглядом пробежалась она по своему другу, — кажется, Время совсем не идёт тебе на пользу. На этом их разговор не закончился. Хаос понял, как ошибся, и самое главное, в чём. Однако он всё хорошенько запомнил и решил в следующий раз отомстить ещё и за это. А не только за избиение колобками. Когда его избили в прошлый раз круглыми, то бездна так ржала, что даже пространство вдруг стало глючить. к а о с долго не мог врубиться в причину такого смеха. за что получил от нее книгу сказок, где были описаны похождения круглого идиота. Теперь Хаосу обидно, но и в то же время весело от п р е д к у ш е н и я предстоящей мести. Для этого он прошерстил всю землю и нашел множество книг со сказками. Утром, за два часа до начала сражения, система нам сообщила, чтобы мы приготовились. А здесь, как оказалось, все и так были в движении. Легионеры молодцы. они почти не спали или быстро менялись после короткого сна. За ночь они успели построить небольшие укрепления, и самое главное, за что я их зауважал, они собрали трупы своих убитых и сложили их аккуратно в одном месте. Но зауважал не за честь и память о своих собратьях, а именно за стремление к победе. Такие действия проводят только в том случае, если свято верят в будущую победу. Еще меня по пробуждению удивило то, что они д в целях защиты Использовали не только деревья и прочую лабуду, но и трупы убитых врагов. Сложили из них небольшие горки в нужных местах, где это требовалось, а в других наоборот, рядами в несколько слоев утрамбовали. Думаю, что это неплохо сработает против конницы, да и простым солдатам помешает без усилий добраться сюда строем. Как переступить метровую кучу тел? Никак, только блинком. Раз никак, то нужно обходить. А как обойти? Если с каждой из сторон у тебя плечо-то в его напарника. Никак. Нужно только стоять. Я, честно говоря, до такого сам не додумался. Битва началась ровно с момента, когда система сообщила о ее начале, и первыми наступали не мы, у нас ведь тактика защиты. Я эти два часа провел с пользой. Просто сидел и ничего не делал, хотя люди называют это отдыхом. Я просто набирался сил, а то вдруг война, а я уставший. Жора тоже не спал. Он сосредоточенно что-то жевал, что было для него, несомненно, важнейшей вещью. Однако долго бездельничать мне не удалось. Меня нашли. Нет, не проблемы или девушки, что часто одно и то же, а командование этой армии. Передали через гонца просьбу занять специально подготовленное место для меня у правого фланга. В этот раз на нас не выпустили конницу, а решили закидать оборванцами. Ну реально! А где они были вчера? Зачем было гробить элиту, а теперь вперед выпускать мясо? То, что сейчас бежало на нас, сложно назвать армией. Они идеально подходили только для разминирования преград, сооруженных римлянами. Для примера, они не только трупы врагов уложили в ряды, еще были выкопаны е ямы с колями, которые они прикрыли тряпками и ветками. Толпа плохо вооруженных людей, даже без брони, бежала напролом, попадая в эти ловушки, даже не знаю. Мне почему-то на секунду стало жаль в них стрелять, тупо жалко своих стрел. Люди были одеты во всякое рванье, копья у них к р и п ы е а мечи ржавые. Непонятно, почему они так целеустремленно к нам бегут и даже не думают сворачивать. Это рабы, которым была обещана свобода, прокомментировал их поведение один из командиров войска. Я как раз стоял на башне с командиром всего правого фланга, он отсюда раздавал всем свои команды. Откуда здесь взялась эта башня? Ведь вчера ее щ е не было. Ну так мои союзники из палки е сделали. Вроде крепко держится, небольшая и удобная. Тут легко могут поместиться три человека. Не люблю рабов, — поморщился он, когда понял, в чем суть. Вот только что ему ответить? Сперва хотел подтвердить, а потом начал вспоминать, сколько их у нас. А потом... Да, всегда рабство было. И сейчас оно тоже есть. Ему не нужен был точный ответ. Он и так все понял по моему лицу. Даже, кажется, больше понял, чем я хотел сказать. На дальнейший разговор не было времени, ведь к нам уже подбегают враги. Пришлось сосредоточиться на выстрелах. Я выпустил приблизительно восемь сотен стрел за время этого нашествия. Из приятного могу сказать, что легионеров погибало мало, но сражались они бесстрашно, ведь врагов было много. Нападали те на нас без всякой тактики, т у пошли напролом. из минусов Я потратил очень много стрел. Это меня немного удрчало. Если учитывать, что я отправляю экипировку и тела на землю, это такой мусор, который даже не окупит мои стрелы. Вот толку мне от ржавых мечей. Хотя, как там, говорит моя п о л е во всем нужно найти позитив? Значит, я неплохо потренировался. В результате на самом слабом фланге было меньше всего потерь, по моим прикидкам. Победа близка, но это не точно. н н о Что т с р а После того, как закончились эти оборванцы, больше никто на нас не напал. Словно у них закончилась армия. Однако это было далеко не так. Солдаты просто ждали и тратили время лишь на кратковременный отдых. Заметил, что командиры разрешили им опереться на щиты или оружие. Я уже было подумал, что на той стороне боятся на нас напасть и тупо ждут, пока система объявит о ничьей. Это был бы неплохой вариант, после которого мои навыки, как я думал, вернутся ь ко мне, и я пойду крошить их уже из своей невидимости в одиночку». Все вышло хуже, чем ожидал. Врагу подошло подкрепление. Это вызвало удивление, но не привело к потере боевого духа. Наоборот, командиры с красными вениками на шлемах, не знаю, как они называются, кричали солдатам, что теперь у них есть шанс отправить к предкам еще больше врагов, и они должны быть благодарны такому случаю. По разговорам я понял, что там около 15 т н а ы с я ч еще подошло, и это было до хрена. Атака возобновилась сразу, и угадайте, кто первым пошел? Снова оборванцы. Это была тактика закидывания мясом, а у меня, между прочим, уже пальцы опухли от стрельбы. В этот раз мяса было еще больше, и это так само перло на поролом. с т р е л я й стреляю, а их, кажется, все больше и больше». Вот и прорыв на одном из участков происходит. Каким-то чудом оборванцы смогли продавить там и теперь пытаются прорваться. Очень зря. Жорут туда быстро помчался и закрыл с о б о й дыру. Смешно наблюдать, как каждый удар мелкого не оставляет после себя даже крови. Я тоже переношу их тела, но не так эффектно. У него прям выглядит круто, словно его удар настолько силен, что расщепляет тела на атомы. Под вечер я уже конкретно задолбался. За весь день я ничего другого не делал, как только стрелял из лука, и это принесло свои плоды. Легионеры пошли в наступление. Оборванцы так удивились от этого маневра, что дрогнули, и уже не были такими уверенными в своих силах. Хотя нет, вру. Я не только стрелял. В один момент мне стало скучно до такой степени, что была мысль взять молот в руки и пойти крушить всех. Но я понимал, что с луком здесь будет больше пользы, чем с другим моим оружием. В общем, я немного подумал и пошел в рукопашную. В рукопашной у меня не было аж много так опыта, и я давил чистой силой. Зато 20 человек смог п р и в е с т и в наш лагерь и оформить их как пленников. До этого я додумался так, как вспомнил слова комбата. Он всегда говорил, что важнее взять полезного языка, чем убить несколько десятков врагов. а противнике нужно знать все, а для этого надо уметь раскалывать этих самых будущих балаболок. Я умел это делать, но мне не дали такой возможности. Только скупо поблагодарили и сразу забрали их у меня. Ничего не может длиться вечно, и эта битва тоже. Мясо наконец-то закончилось. Хотя и казалось вначале, что их поток бесконечный. После боя легионеров осталось мало, но самые стойкие. Если присмотреться, то видно, что на многих лицах нет даже следов усталости. Самое сложное было в том, что кусок лагеря захватили враги. Правда, там ничего нет, кроме всякой ерунды, типа костровищ и тонких колев, которые уже едва могут защитить. Подкрепление нам бы не помешало. Но мы и так справимся, я думаю. Единственное, что мне сейчас грело, это радость от того, что мой замок получает ресурсы. Пусть сегодня и разные, но вот вчера ведь были хорошие, и мы сможем здорово накормить яму Глории свежими трупами, которые пойдут на строительство. Когда стало совсем уже темно... а новой атаки не последовало, я выдохнул. Можно наконец-то отдохнуть и дождаться, когда система объявит о прекращении боя и даст время на перерыв. Так мы ждали часа два, пока она не объявилась. «Внимание! Перерыва сегодня не будет. Сражайтесь дальше!» Вот это было неожиданным не только для меня. Солдаты надеялись хоть немного отдохнуть. «Хорошая новость!» — улыбнулся командующий, который стоял недалеко от меня. «Нечего отдыхать, когда мечи просят крови!» «Ага, какой он умный!» «Так иди напои свой меч, а не только здесь раздавай команды!» «Если бы не количество шрамов на его теле, то, клянусь системой, я бы нашел способ, как его скинуть вниз головой за такое поведение!» «Не люблю людей, которые готовы жертвовать другими, но при этом самим боятся погибнуть и отсиживаются в безопасности!» Зазвучал звук рога, который эхом разнесся над полем. Что это я не знал, но был уверен, что ничего хорошего. Я, как всегда, оказался прав. Это была новая атака. Ладно, хоть лут нормальный смогу собрать, и довольно улыбнулся, но здесь меня ждал облом. Оборванцы, вероятно, у них все закончились, а опять терять своих лучших воинов они не хотят. Как-то странно они действуют, имея такое количество. Словно уже исчерпали свой лимит по потерям, и теперь пытаются выкрутиться или потянуть время. Вижу, что на нас гонит ц е л а я стадо каких-то животных, издалека напоминающих буйволов. Вот только у них не было рогов. У бегущих животных были длинные носы, на конце которых находилась молотообразная кость. Я бы таких, наверное, мог использовать только для тарана. А они их направляют на людей. И где только нашли таких неуклюжих чудовищ?» «Трусливые собаки! <свят> Вы только посмотрите, они настолько нас боятся, что сами уже не выходят огонь из своих транспортных в и н о в смеялся, как сумасшедший мой напарник по вышке. А мне почему-то стало совсем не весело. Но все легионеры улыбнулись е г о типа шутки. Тут моя психика снова дала трещину. Видя, как всадники с горящими факелами гонят на нас свою скотину, я подозвал к себе Жору. «Собирайся, мелкий, они пришли с нами сражаться». Но совершенно нас не уважают. Мне это совсем не нравится. — а ага. согласно кивнул мне Жора. Мелко г о тоже оскорбила, что нас пытаются закидать обычной скотиной, словно мы не великие воины, а какие-то идиоты. Такое нельзя оставлять без ответки. Подхватив на руки Жору и вытащив свой лук, я медленно пошел навстречу этим животным. А вот дальше, под покровом ночи, мы зайдем к ним в лагерь и плевать на то, что у меня сейчас нет невидимости. Сегодня ночью точно кто-то пострадает. Это будет или их гордость, или же их казна.